Глава восемнадцатая. Так намного лучше. Хвалит тетя, когда я кручусь перед зеркалом. По моей просьбе она подшила мою клетчатую юбку, чтобы та была чуть короче. Теперь в ней ты похожа на девочку, а не на тетку. Спасибо. Обнимаю тетю, цепляясь рукой за висящую на ее шее портняжную сантиметровую ленту. Так и правда лучше. Пойду. Борис уже, наверное, ждет. Подхватив свою сумочку, иду на выход из квартиры тети. «Люба!» — оборачиваю, чтобы посмотреть на тетю Свету. Я предполагаю, что знаю ее следующие слова и не ошибаюсь. Присмотрись к нему. Хороший парень. «Мужчина!» — поправляю тетю. «Борису?» — 32 года. «Тебе, мальчик, не нужен. Борис о тебе заботится. Может обеспечить, помочь с образованием». «Лёша бы тоже. Лёша!» — фыркает тетя. Твой Лёша уже месяц как пропал, а ты всё вспоминаешь о нём." "Любушка," смягчает тон тётя, подходя ближе. "Милая, пора уже двигаться дальше. А если он жив? Если жив, то явится. Тогда и будешь принимать решение, а сейчас надо продолжать жить, моя хорошая. Не будешь же ты его всю жизнь ждать? Молодость одна, и будет очень жаль, если ты потеряешь её, прождав эти чудесные годы того," кто, может, никогда и не вернется. Позволь себе немного сумасшествия с хорошим мужчиной. Сумасшествие. Борис и сумасшествие мне кажется, разные понятия. Он очень основательный, правильный, надежный. Это хорошо. И все равно мне не хватает легкой безуминки. Да и мы с ним как с разных планет. И при этом рядом с Борисом мне спокойно и как-то... «Безопасно, что ли?» Поцеловав тетю в щеку, спускаюсь, решив в этот раз проигнорировать лифт. Мне надо подумать о том, чего я жду от этих встреч с Борисом, и о том, что мои чувства к Лёше начали притупляться. Он как будто всё отдаляется и отдаляется от меня. Вчера я поймала себя на мысли, что уже не помню вкуса его поцелуев. Наверняка, если вернется быстро напомнит, и всё же... Как-то очень грустно от этого становится. И больно в груди. Но, может, тётя с мамой правы? И мне пора двигаться дальше? Только вот как, если все сердце занято чувством к одному парню так, что для другого там совсем не осталось места? А может, оно еще появится? Распахнув дверь подъезда, выхожу на улицу. Такое ощущение, что все свои сомнения я оставила внутри дома. Теплая улыбка надежного Бориса окончательно развеивает мои метания. И я принимаю... Очередной букет из его рук. Ты меня балуешь? Ты создана для того, чтобы тебя баловали, ласково отвечает он, и, подавшись вперед, целует меня в щеку. Это уже второе свидание, на котором Борис немного сократил между нами расстояние. Он все еще не перешел черту, чтобы поцеловать по-настоящему, но для меня становится привычным ощущение его губ на моей щеке. Сначала Борис везет нас в видеосалон. Для меня фильм какой-то непонятный. Все взрывается, все дерутся, гнусавый голос переводчика озвучивает происходящее на экране и все диалоги. И иногда даже непонятно, кто и что говорит. Но я терпеливо досиживаю до конца, а? потому что Борису судьба всему, фильм нравится. Выйдя из видеосалона, мы идем по проспекту. У желтой бочки Борис покупает нам по стаканчику кваса. И мы болтаем о всяких пустяках. Может, зайдем в кафе Я очень проголодался. Борис кивает на кафе с названием Роксана, и я соглашаюсь. Тоже бы что-то съела. Мы заходим в прокуренное помещение, в котором дым стоит коромыслом. Из колонок где-то под потолком надрывается светлицкая Посмотрев глаза, я хочу сказать: я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Но больше не звони и меня не зови. Я забуду про все, что ты говорил. Я верну тебе все, что ты подарил. Чихнув. Иду следом за Борисом к дальнему столику, хотя мне хочется развернуться и сбежать из этого места. Конечно, это кафе больше похоже на шашлычную дяди Гургена, но там приятно пахнет жареным мясом, и никто не курит в помещении. Здесь же воняет, как в старой пепельнице дедушки моей подруги Юльки. Стараясь не кривиться, принимаю из рук официантки с ярко-голубыми тенями и блестящей розовой помадой папку-меню. Раскрываю ее, но из-за окружающих запахов мой аппетит мгновенно испаряется. Поднимаю взгляд — и сталкиваюсь им с Борисом. Он внимательно изучает мое лицо, а потом откладывает папку и встает. Я в недоумении слежу за тем, как он подходит ко мне и протягивает руку. Я тут же вкладываю в его ладонь свою и поднимаюсь. Борис выводит нас на улицу, и я делаю глубокий вдох. «Почему ты не сказал, что хочешь уйти? Ты бы посчитал меня привередой». «Девушка должна быть немного капризной», — улыбается Борис и, взяв меня за руку, ведет в сторону главной площади. «Мама воспитывала меня иначе. Будь ты моей женой, я бы шел на поводу у всех твоих капризов». Улыбается он и зажимает мою руку. Внутри меня разливается тепло от его слов, и я зеркалю его улыбку. «Мы можем пойти в ресторан или перекусить хот-догами. Говорят, вот там за углом продаются очень вкусные. Пойдем? за хот-догами? Да!» Радостно киваю я и шагаю за Борисом. Мы прогуливаемся по центру города, наслаждаясь теплом и обществом друг друга. Борис ведет меня за руку ближе к набережной. В какой-то момент я поворачиваю голову в сторону, и улыбка мгновенно тает на моих губах. Прищуриваюсь, чтобы в вечернем свете рассмотреть того, кто обнимает девушку рядом с высокой Стеллой. — Леша, — шепчу беззвучно, — но расстояние слишком большое, чтобы я могла рассмотреть детали, Поэтому я все еще покорно следую за Борисом, удаляясь от сладкой парочки. Однако сердце внутри дергается, заходится, трепещет, качая кровь все быстрее. Я бы побежала туда, но куда? Теперь мне хочется поскорее свернуть это свидание и помчаться к Ивану, расспросить, узнать, может, Леша и правда вернулся. И все же я заставляю себя продолжить прогулку с Борисом. Не хочу его обижать. К тому же, мне кажется... Я теперь боюсь возвращения Лёши. Если это был он, то кто-то девушка. Неужели мама была права, и мой любимый прячется именно от меня? Если это так, я просто не переживу такого предательства, поэтому решаю взять тайм-аут, а сразу после свидания поехать к брату Леши. К моему общежитию Мерседес Бориса подъезжает около десяти вечера. Я снова неловко отвожу глаза, не зная, куда их деть, потому что жду и боюсь нашего первого настоящего поцелуя. Борис, словно понимая это, выходит из машины и помогает выбраться мне, а потом берет с заднего сиденья мой букет и вкладывает мне в руки, наклонившись, касается теплыми мягкими губами моей щеки. Позволив ему это, я мягко отстраняюсь, когда он чуть отодвигается, и улыбаюсь. Спасибо за прекрасный вечер, Люба. «До следующей встречи?» «До встречи!» — киваю я. Борис дожидается, когда я войду в здание общежития и садится за руль. Я прилипаю к большому окну, наблюдая за тем, как его Мерседес покидает наш двор, а потом, быстро впихнув в руки ничего не понимающего вахтера букет, вылетаю из общежития и бегу на автобусную остановку, чтобы поехать к Ивану. Плевать, почему и где был Леша. Мне главное убедиться, что он жив».